Глава 3. Чем больше приближались гости, тем отчетливее я понимал, кто это, и в то же время сильнее недоумевал. "А они-то что тут забыли?" вырвалось у меня непроизвольно. "Если честно, то у меня такой же вопрос. Пока тебя не было, они, конечно, приезжали сюда, но совсем иным составом", ответил стоявший справа Ким. "Это были подземники". Уж их фигуры ни с кем не спутаешь. Но ладно бы только это. В конце концов у нас с ними взаимовыгодные отношения. Но среди гостей я отчетливо видел босса, брата-короля подземников. Причем ехал он, как все, на обычной лошади. Даже банальной кареты не было. Да и с гербами своего дома он не стал заморачиваться. Одни вопросы. Ну что же. Значит, придется дождаться прибытия гостя и хорошенько его расспросить. Тут же были отданы распоряжения на кухню, чтобы приготовили хотя бы закуски, но тут уж сами виноваты, что приехали не вовремя. Пусть довольствуются тем, что есть. Я же отправился в замок. Стоит подготовиться перед встречей. Встречал я Хэда уже в обеденном зале. Повара расстарались на славу, успев за это непродолжительное время подготовить десяток видов закусок. Причём части из них были горячими. Надо будет их как-нибудь поохладить потом. Принц рад вас видеть в моём скромном замке, поприветствовал я его, как только двери распахнулись. И я рад вас видеть, барон, улыбнулся он, прошествов вперёд. Прошу, присаживайтесь, кивнул я на стол первым, показав пример. Повара сегодня постарались выше всяких похвал, хоть им и мы дали мало времени. Благодарю, уселся он напротив меня. Я вижу на вашем лице невысказанный вопрос, так что не буду тянуть. Мы у тебя не любим все эти придворные ужимки. Так получилось, что мне доложили, что вы вернулись домой. Но я как раз был тут неподалёку, так что решил нанести внезапный визит вежливости. Надеюсь, я не нарушил каких-то ваших планов. О, нет, нет, всё в порядке. Просто это и вправду было неожиданно. Должен сказать, разведчики у вас хороши. Особенно учитывая, что действуют они на чужой территории. Стараемся, хохотнул он. Так получилось, что на мне повисла вся международная деятельность и разведка вне королевства в том числе. Поздравляю. Или с о болезно. Не знаю, что пожелать в данном случае. Это хорошая должность, но налагающая определённую ответственность. Вы безусловно правы, но в данном случае всё же поздравления более уместны. Мне нравится эта должность. Вы ведь помните, что я желал попутешествовать. Так вот, сейчас с этим у меня проблем нет, и это прекрасно. Да и от работы я не бегу, тем более понимаю, какая на мне висит ответственность и за моего положение. Всё-таки я хэд. В нашем роду обычно не бегут от работы, тем более когда это нужно во благо королевства. Хоть иногда и очень хочется бросить всё и отдохнуть. Именно поэтому вы приехали сюда без гербов. Верно? Кивнул он, закидывая в рот конап с рыбой. Так проще передвигаться. Хоть на подземников и обращать внимание, но в последнее время Гораздо реже. Все больше наших сородичей желают повидать мир. Да и, если честно, не сильно-то мы и различаемся, если не приглядываться. Хотя и про средства маскировки не стоит забывать. Да и ко мне в замок заезжают время от времени ваши представители, чтобы обсудить торговлю. И вы легко можете сойти за подобную группу, верно? Усмехнулся я. Вы, как всегда, проницательны. Кстати, раз уж речь зашла про путешествия, то хотел спросить. Вам не доставляет это трудностей? Всё же, как я знаю, на святовы испытываете некоторые неудобства. Да, вы правы. Но это связано в первую очередь с зрением. А эту проблему мы давно решили. Иначе не смогли бы посылать разведчиков наружу. Но этим способом лучше долго не злоупотреблять. Так что большую часть времени я предпочитаю проводить в замкнутых помещениях. Тогда на сегодня мой замок в полном вашем распоряжении, развёл я руками. Но остался главный вопрос. Так что же вам по-настоящему нужно? Вы ведь приехали не просто так. Надеюсь, это не очередная авантюра, где требуется теневик. Мне прошлого раза хватило за глаза. О, нет. С этим мы давно закончили. Тем более, Если бы мы познакомились поближе и узнали больше друг о друге, не стал бы вас использовать в тёмном. Сейчас я здесь за тем, чтобы предупредить. Вами стали сильнее интересоваться. К сожалению, похоже, утечка была с нашей стороны, и снаружи узнали о том, что вы главная фигура в наших взаимовыгодных отношениях. К нам уже много раз обращались с предложениями о торговле напрямую. И скажу я вам, условия предлагали довольно соблазнительные. Но мы чтим слово короля и не соглашались. Тем более, что эти слова могут быть лишь только на бумаге, а на деле они ждут не дождутся, чтобы использовать вас в своих целях. Вы правы, развёл он руками. Нам даже известны некоторые из этих целей. Да и ваши соседи каждый желает перетянуть нас именно на свою сторону, а нам это совершенно невыгодно. Значит, после утечки информации они примутся за меня? Скорее всего. Я бы на их месте точно попытался устранить помеху любыми способами. Но в то же время Сорецус с вашим герцогством тоже никто не желает. Так что не знаю, как они решат поступить. Если Лорас ещё более благоразумны, то от Лиром вызывает опасения. Встречался я с их королём и его наследником, не самой приятной личности. В этом я с вами полностью согласен. Но настоящая власть лежит совсем не в их руках. Вы про герцога роули? Уточнил он, отпевая из бокала. «Вы правы. Он сильно укрепился в последнее время. А уж помолвка его дочери с наследным принцем — весьма удачный ход. Я слышал, что уже начата подготовка к свадьбе. Как много я пропустил за время отсутствия. Спасибо за информацию». Благодарно кивнул я, обдумывая полученную информацию. «Это можно и нужно использовать». Да и про Лисию я не забыл. И не хотел бы ей такой судьбы, что её ожидает. Свадьбу такого уровня быстро не подготовить, так что время ещё есть. Но и слишком медлить не стоит. Песочные часы уже перевёрнуты, и отсчёт начался. Тем опаснее для вас этот герцогок, тем более его земли ближе всего находятся к нашим владениям. И несомненно именно с его стороны происходит инициатива. Я должен был вас предупредить. Всё же тут есть наша вина. Если у нас появится информация о планах на ваш счёт, то мы несомненно ею поделимся. Благодарю. Я буду очень осторожен. И если мои люди узнают про планы в вашу сторону, то я тоже поделюсь информацией. «Знаете, а ведь у меня есть то, что может вам понравиться. Вы ведь, насколько я знаю, ценитель вина». «Верно. Я перепробовал всевозможные сорта. Неужели у вас завалялась бутылочка гордарики?» «Кое-что получше и более эксклюзивное». Тут же достал из пространственного кольца добытое недавно теневое вино. «Хм... Не знаю, что это. Вы меня заинтриговали». Зажглись его глаза, и не могли узнать, как я сказал эксклюзив. Теневой вино с выдержкой в несколько сотен лет. Улыбнулся я. Правда, есть одна проблемка. Я не знаю, в каком оно состоянии. Может, испортилось давно, или вообще это яд? Как-то не было времени проверить. А вы умеете интриговать. Приподнялся он на своего кресла. Но ведь не узнаешь, пока не попробуешь. Тот я ему немного соврал. На самом деле, я уже проверил эту бутылку почти сразу, как приехал в замок. Сперва с помощью артефактов, а потом на подопытном кролике в виде пленника из подземелья. Это был разбойник, унёсший не одну жизнь, так что было не жалко. К счастью или к сожалению, он вышел. Конечно, прошло слишком мало времени с этого опыта, и я не успел толком понаблюдать за подопытным Но на такой риск я готов пойти. Пробка была выбита, и вино тут же разлилось по двум бокалам. Первым пригубил я, показывая гостю пример. Вкус оказался необычным. Мягкая бархатистость и лёгкая прохлада, будто вино с мятой, но не совсем. Похожее ощущение было, когда я погружался в тень. Там тоже была похожая прохлада. но пробовать тень на вкус я как-то не додумался. Вообще мне очень интересен способ создания подобного вина. Это явно не чистая тень. Чувствились определённые нотки винограда. Надо будет разобраться, и возможно, получится заполучить себе очередной эксклюзив. Хм, <coughs> да, теперь вы меня точно удивили. Подобного я ещё никогда не пробовал. Весьма и весьма необычно. Но не скажу, что неприятно, наоборот, очень притягательный аромат. Погоняв вино по полости рта, произнес принц. Как вы его достали? Ну, можно сказать, подарок предков. О, тогда оно намного ценнее, чем я думал. Поднял хэт-бокал на просвет, любуюсь игрой света. И эту бутылочку я подарю вам в знак наших добрых отношений. Что? Но... «Это же настоящее сокровище!» «Я небольшой ценитель вин, да и у меня еще есть», — отмахнулся я. «А вам, как ценителю, оно больше придется по вкусу. Да и ваш брат пусть опробует. Скажем так, в какой-то степени это и ему принадлежит». «Я знаю о вашем дальнем родстве», — брат рассказал. «И да, такой подарок от предков действительно много стоит. Благодарю». Но ну, а дальше мы продолжили посиделки до вечера. Заодно обсудили ещё несколько деловых вопросов, касаемо торговли между нашими владениями. Естественно, что я не просто так сделал такой подарок. Я даже не могу представить, сколько стоила бы такая бутыль, продавая её за золото. Но подобные вещи за столь презренный металл не продают. А вот подкупить деловых партнёров им вполне можно. Во время нашего разговора между строк можно было прочесть, что они не против пересмотреть наши торговые отношения в пользу большей выгоды для себя. И это разумно. Но немного отодвинуть подобный момент не помешает, а также укрепить взаимоотношения, напомнив об общем предке. Кто знает, когда мне может понадобиться их помощь? Тут лучше быть готовым всегда. Особенно на фоне того, что мной заинтересуется Роули. Этот старый лис хитер, и кто знает, до чего сможет докопаться, когда есть такой стимул. Стоит увеличить количество шпионов в его владениях. Принц погостил у меня до следующего дня, а к полудню уже отправился дальше по своим делам. Надеюсь, он всю бутыль не выпьет по пути, так и не донеся ничего до брата. А то видел я эти горящие глаза ценителя благородных напитков. Я же продолжил заниматься своими делами. Кстати, теневую картину я также достал из пространственного кольца. К счастью, она не развалилась в реальном мире. Я даже увидел, как тонкая нить из источника прикрепилась к ней. Стоило мне только пожелать. Причём магии уходило буквально капли. Даже сотни подобных картин не создаст особого напряжения на источник. Прекрасно. Теперь всё будет точно в порядке. Улыбнулся я, вешаю её за своим столом в кабинете. Идеальное место для данного произведения искусства. Не назвал бы её страшной, но некоторые опасения она вызывала для незнающих людей. Всё же в движении теней есть некая таинственность, пугающая людей. Так что любой человек, что придёт ко мне в кабинет на переговоры, будет видеть её. Самое интересное, что мне наоборот нравилось. Чувствовалось некое спокойствие от этой картины. Но это и понятно, всё же родственная магия. Интересно, а у других стихий есть что-то подобное? Интересно было бы посмотреть на картины из огня, воды или ветра. Есть в этом какое-то волшебство, которого мне давно не хватало. А то в последнее время магия стала для меня слишком обыденной. превратившийся из чуда в обычный инструмент. Надо будет как-нибудь вернуться в замок предка и забрать всё остальное. Раньше я не был уверен, что картину вообще можно повесить в реальном мире. Да и с лишне нагружаться ненужными вещами не хотелось. И вино тоже стоит забрать, но это попозже, когда я немного отойду. Прямо сейчас у меня нет никакого желания Возвращаться на континент некромантов. Надоело мне. Заглянул я и к профу. Он, как всегда, был занят в своей лаборатории. «У меня тут для тебя подарки», — ухмыльнулся я, выкладывая перед собой артефакты. «Что это?» — тут же заинтересовался он. «Эти вещички я прихватил из сокровищницы императора». «О-о-о!» Все сильнее разгорались его глаза. Да-да, это всё твоё, усмехнулся я. Надеюсь, будет что-то полезное. Это фигня, это я уже видел, будто не услышав меня, тут же начал он перебирать артефакты. О, вот с этим стоит разобраться. Хм, ясно. Ушёл в себя, вернусь нескоро, фыркнул я. Ладно, наслаждайся. Потом только и мне сообщи, вдруг тут будет что-то интересненькое. Да-да, отмахнулся старик. Я же покинула его лабораторию. Когда этого фанатика что-то увлекает, говорить с ним бесполезно. Пусть порадуется новым открытиям. Всё-таки настоящего артефактора из меня не вышло. Нет у меня такой же фанатичной заинтересованности, как у профессора. Нет, я не откажусь от новых знаний, но пусть уж он сам всё узнает, а мне потом разъяснит. Да, может немного некрасиво. Но это и ему радость, и мне польза. Если оба выигрыши, то зачем это менять? Я же лучше пойду, отдохну. Ведь впереди есть ещё множество занятий, на которые тоже нужно уделить время. Вот только как бы ни были велики мои планы, им явно не хотели дать исполниться. Крис вломился в мой кабинет Ким. Прибыл патрульный. У него важные новости. Зави сюда. Нахмурился я, усевшись на стул. Не прошло и пяти минут, как внутрь вошел парень лет двадцати пяти на вид в броне и с гербами моего баронства. Выглядел он уставшим и взмыленным. «Господин барон!» Тут же склонился он, едва увидев меня, и тут же закашлял. «Садись, отдохни. Я вижу, ты спешил. Дайте ему кто-нибудь воды!» Произнес я. «Что произошло?» «Нападение на патруль», — произнес он, отпив из протянутого с лугой стакана. «Я бы вас не побеспокоил. Ведь подобное случается иногда, и мы сами решаем проблемы. Но тут все куда серьезнее. Наш отряд обнаружил патруль, что должен был идти перед нами. Мертвыми! И сделали это точно не люди!» «Почему ты так говоришь?» — напрягся я. уши ранения от мечей, я узнаю сразу. Здесь же больше было похоже на зверей. Их тела были буквально располосованы когтями. И необычными. Я видел одно тело, что было буквально разделено на две части. Обычные звери на такое не способны, разве что. Из магического леса вылезло что-то. Он как раз там, недалеко. Но с момента вашего правления такого еще ни разу не случалось. Звери не покидали своих владений. Хм. Всё сильнее портилось моё настроение. Такого не должно быть. До вашего прихода такое случалось, но редко. Разве что в голодную зиму рискнёт какое-нибудь чудище выбраться, но долго никогда не задерживалось. Не любят они находиться вне леса. Коробит их от такого. Мне ещё отец рассказывал, «Да, без подпитки источника им точно неприятно», — хмыкнул я. «Ладно, иди отдыхай. Скоро ты понадобишься. Покажешь, где нашли патруль». «Так точно!» — подскочил он. «Кем?» «Готовь людей. Нужно проверить, что там случилось. Я лично поеду». «Кри, зачем? Мы и сами справимся. Напали наверняка неожиданно. Да и патруль этот был в большинстве из новичков». Если из леса полезли, значит, что-то случилось. Да и не зачем рисковать, когда я здесь. К тому же, стоит взглянуть магическим зрением, может, что и увижу, но не спорь. Лучше скорее собирай отряд. Если сил было достаточно, чтобы разорвать на части, то это может быть медведь. А у меня давние счёты с их семейством. Пипи -пи воинственно пропищал куро, едва услышала в своём враге. Как скажешь. Нехотя всё же кивнул он. Но я отправляюсь с тобой. За тобой нужен глаз да глаз.